Глава 7. На утренней планёрке прокурор города, выслушав доклад Семёна о раскрытии убийства Клепова, дал необходимые указания. Дело Клепова передав в производство Иванова, а сам вплотную займясь другими преступлениями. Среди сотрудников прокуратуры Иванов только-только начинал работать после института, поэтому ему поручалось расследование несложных уголовных дел. С лёгким сердцем передав дело молодому следователю и объяснив ему, что Лебешева можно отпустить по подписку о невыезде, Семин вернулся в свой кабинет, где застал Лику, который немедленно ошарашил новостью. «Ночью раскрыли убийство того неопознанного мужчины». «Как?» – удивленно воскликнула девушка. «И кто же убил?» Фамилия убитого Клепов. Родные замужской области обратились в милицию по поводу его пропажи. А фамилия убийцы – Лемешев. «Как было бы здорово, если бы я была с вами», – к сожалению протянула девушка. «Все это так интересно». «Ничего, Лика, еще не поздно», – успокоил ее Семин. «Осталось еще три глухаря. Надеюсь, до окончания твоей практики мы с тобой разберемся с этими делами». «Ой, вряд ли», — махнула рукой девушка. «Осталось всего девять дней». «Николай Иванович, если что-нибудь случится ночью, вы сможете меня взять на место происшествия?» «А почему бы и нет, когда да?» — улыбнулся я следователь. «Обязательно возьму с собой. Только оставь мне номер телефона». Откладывали в долгий ящик обещания девушки свозить ее на место происшествия, все именно не пришлось. Ночью позвонил дежурный механикер и сообщил о том, что на подъёме в гору по Вилюйскому тракту обнаружена брошенная машина таксиста с обильными тревогопятёками на передней панели и на сиденье, а сам водитель исчез. Прихватив с собой Лику, Сёмин выехал на прокурорской машине с ворчливым старым водителем. Возле машины таксиста топтался Глухов. Увидев Лику, он широко улыбнулся ей и сообщил следователю: "Работали по бандитам, а тут информация о таксисте. Пришлось выехать" Тут явный криминал, надо искать труп. Ты что, еще не уходил домой? Спросил Семин Опера. Ты вообще дома когда-нибудь бываешь? В ответ Опер только развел руками. Заглянув в салон автомашины, Семин обратился к Глухову. Расскажи, что тут случилось? Информация об обнаружении автомобиля и исчезновении таксиста Нифонтова в дежурную часть поступила в час пятнадцать. Диспетчер, потеряв Нифонтова, передал по рации всем водителям задание искать его машину. Один таксист наткнулся на автомобиль. Салон был в крови, топливный бак пустой. Сегодня ответственным дежурным по управлению Лукин он поднял несколько участковых и выехал в сторону Магарасов. Магарасы села в ста километрах от Якутска. Здесь и далее примечание автора. Полковник милиции Лукин, руководитель участковых инспекторов, был добросовестным служащим еще с советских времен. Он всегда старался помочь сыщикам, направлял своих участковых на рейды и не могла бы помочь. Операции и в засады устраивал мы в уголовном броуском, где и сам принимал активное участие. С оперативной смекалкой у него было туговато, но все уважали его за отзывчивый характер и готовность по первому зову прийти на помощь. И теперь, увидев брошенную машину, Локи, не дождавшийся следственной оперативной группы, решил бы ехать в дальнее село, справедливо на его взгляд полагая, что преступник, бросив такси, продолжил путь на другой машине. А с чего он взял, что преступник выехал в сторону Магарасов? Удивлённо спросил Семён: «Это же Лукин!» – улыбается воскликнул Глухов. «Он всегда мыслит неординарно. Ладно уж, пусть проверяет то село. Заодно проведет там профилактику. А мы приступим к осмотру автомобиля». Эксперт сразу же нашел на передней стойке кузова застрявшую пулю. Поискав гильзу, но не обнаружив ее, он высказал предположение. Выстрел в открытую часть тела, поэтому и брызги крови в большом количестве. Скорее всего, в голову или в шею пуля прошла на вылет и застряла в стойке. А марка оружия, поинтересовался у него Сёмин. Пока не могу сказать точно, но похоже на пистолет ТТ. А у нас же ещё одно убийство таксиста с применением ТТ, воскликнул Глухов. Неужели тот гад продолжает орудовать? После осмотра автомобиля, когда эксперт-криминалист и судебный медик покинули место происшествия, Сёмин обратился к Глухову. Андрей, поставь себя на место преступника. Ты едешь на машине убитого того человека, и совершенно неожиданно заканчивается бензин, когда ты только хочешь выехать из города. Что ты будешь делать? Поймаешь другую машину и продолжишь свой путь или вернёшься обратно в город? Хочешь сказать, что убийца вернулся в город? Пойдем хоть его мысли сыщик. Ну что ж, спустимся вниз, осмотримся, куда мог завернуть преступник. Семён и Глухов, разделившись, стали с двух сторон обочно потихоньку спускаться с горы. при помощи фонариков надеясь найти возможные следы. Лика потянулась за следователем. Николай Иванович, я с вами. Не пройдя и 200 м, Сёмин обратил внимание на свежие следы, оставленные кем-то на глубоком детственом снегу. Следы уходили в сторону жилых домов, вились далеко внизу у подножия горы. Сёмин в задумчивости спросил девушку: "Лика, твоё мнение, это могут быть следы преступника? Похоже, что следы совсем свежие. жил с девочкой своей наблюдательностью. Человек бежал, торопился. А почему ты решил, что он бежал? удивлённо спросил ее следователь. Видите, какое расстояние между следами. Так можно только бежать. Молодец, точно, похвалил Шемэн Лику и позвал Глухова, успевшего уйти далеко вперёд. Андрей, вернись, мы нашли следы. Увидев следы, Глухов подтвердил догадки Лики. Бежал собака, торопился. Надо пойти по следам. Вели флики вернуться в машину, Семина и Глухов, глубоко утопая в снегу, двинулись по следам. Глухов попытался изобразить бег, но ноги его вязли, не давая разбежаться в полную силу. — Здоровый лось бежит по снегу, а кипозуху! — задыхаясь, выпалил он. — Однозначно не хлюпик! — просипел следователь, преодолевая снежный овражек. — Надеюсь, ты не забыл прихватить пистолет? — Я с ним никогда не расстаюсь! — похлопал себя побоку сыщик. Ближе к домам Семин заметил рядом со следами, вероятно, преступника, следы какого-то предмета. «Смотри, он что-то нес в руках», — сказал следователь, наклонившись над следом. «Устал и стал задевать им снег». Внимательно рассмотрев след от предмета, Глухов воскликнул. «Так это ж дно канистры! Мы точно идем по следу убийцы, он пошел за бензином». «Как за бензином?» — испуганно отразвался следователь. «Там же находятся мои, водитель и лика. Как бы худо ни случилось». «Бежим обратно!» – крикнул сыщик, и оба преследователя, собрав последние силы, двинули назад. Когда в конец обессиленные друзья добрели до места обнаружения автомашины-таксиста, они увидели, как Лика и старый водитель мирно беседуют, включив свет в салоне своей автомашины. «Как на ладони!» – выругался Глухов и, открыв дверцу, выпалил. «Немедленно потушите свет!» Сдрогнув от их внезапного появления, водитель выключил тумблер. «Что случилось?» паническим шёпотом скрестила Эリカ, когда в проёме двери появился Сёмин. Убица пошёл за бензином и скоро должен вернуться, объяснил Глухов. Надо оставить возле машины засаду. Когда Глухов по рации связался с дежурным, тот направил ему наряд патруля в количестве 3 милиционеров. Преинструктировав патрульных, Сёмин, Глухов и Эリカ на автомобиле прокурора спустились к домам у подножья горы, чтобы уже с другой стороны найти следы преступника. Съехав с шоссе и остановившись на проселочной дороге, примерно в том месте, где они прервали свое следопытство, преследователи подсветили фарами поляну и сразу же обнаружили те же следы, рядом с которыми четко виднелись отпечатки канистры. На накатанной дороге следы, естественно, затерялись, и Глухов, недолго думая, постучался в первые же ворота, попавшиеся им по пути. Затявкала собака, кто-то вышел из дома. «Говорю же, бензина у меня нет!» — послышался недовольный женский крик. «Сколько можно? Не даете выспаться! Сейчас вызову милицию!» Глухов подныгнул Лике, что, мол, уже горячее, и крикнул. «Мы сами из милиции! Откройте калитку!» Женщина, недовольна ворча, что никакую милицию она не вызывала, открыла калитку. «Про какой бензин вы сейчас говорили?» спросил у нее Глухов. «Так приходил тут один!» с сонным голосом ответил Эта. «Не ваш ли был?» «Наш, наш!» торопливо ответил Глухов. «Пойдете в дом, а то тут темно и просладно!» Зайдя в дом, Сёмин бросил взгляд на часы, которые показывали три часа ночи. Хозяйка, укутавшись в большую пуховую шаль, зевая во весь рот, поинтересовалась. «А вы что, своего ищете-то? Пропал, что ли?» «Наш, в смысле, разыскиваемый преступник», — объяснил Сёмин. «Когда это было?» «Ой, серьезно?» — испуганно воскликнула женщина. «А что натворил-то?» «Возможно, убил человека». «Ну и дела...» причудовала женщина испытывая неприятный холод под ложечкой. Только легла спать, вдруг стучат в ворота. После полуночи это было, точное время не могу сказать. Дальше нетерпеливо поторапливал я глухов. Я открыла калитку, а он стоит с канистры. Как выглядел? С волнительной ноской голосис спросил её Шёмин. Большого роста, стройный. Большого это какого? На голову выше меня. Если ваш рост где-то 165 см, то получается «Сто восемьдесят пять, сто девяносто», – оценивающий разглядев женщину, предположил следователь. «Мой рост сто шестьдесят три», – ответил это. «А лицо, одежду запомнили?» «Мельком. Я вышла с фонариком и лицо подсветило. Кудащавые, впалы, щеки, глаза какие-то нехорошие. Одет во что-то темное, возможно, в короткую куртку». «А о чем говорили?» «Он просил за деньги бензин». Говорю, что недалеко оставил машину, так как закончилось топливо. Я сказала, что у меня нет бензина, и он ушёл. Сможете его узнать? Не знаю, может быть, узнала бы. Как вас зовут? поинтересовалась у хозяйки Ликова, учув в момент, когда следователь и сыщик отвлеклись на разговор между собой. Симонова Кристина Леонидовна. А вы сможете составить фоторобот этого мужчины? Что за фоторобот? удивлённо воскликнула голова хозяйка. Ка- какой ещё робот? "С ваших слов буду составлять портрет этого мужчины", объяснила Лика. "Не знаю, можно попробовать", с сомнением ответила женщина. Услышав разговор Лики с хозяйкой, Сёмин одобрительно кивнул и приказал: "Завтра с утра возьмёшь машину и свозишь гражданку к криминалистам для составления фотороботы". "Хорошо, всё сделаю", -образила Лика тому, что ей поручили самостоятельную работу. "А теперь, Христин Леонидонович, выйдем на улицу, покажите то место, где стоял незнакомец", предложил Сёмин. поискав следы подошвы, но ничего не обнаружив, Семин поворачался с хозяйкой. — Завтра с утра ждите нашу девушку, она свозит вас на составление словесного портрета. Хозяйка молча кинула головой. — Идем к следующему двору, — предложил Глухов, когда за хозяйкой закрылась калитка. — Может быть, и к ним наведался наш разыскиваемый? Распорядившись, чтобы продрогшая от крепкого ночного мороза лико грелась в машине, сыщик и следователь направились к следующему двору. Через несколько метров... сейчас впереди с фонариком Глухов поскликнул. А вот и канистра. Подбежавший заде Сёмин увидел на обочине дороги брошенную канистру. Всё, преступник уже не вернётся к машине, сделал заключение сыщик. Следователь с ним согласился. Да, преступник понял что-то из поиска бензина или почувствовал, что машину обнаружили. Задача наша усложняется. Быстро составив протокол обнаружения канистры, предварительно передав по рации дежурному, чтобы машину пропавшего таксиста отбуксировали на стоянку, Семин и Глухов доставили Лику домой, а сами поехали в управление милиции. Сонный дежурный сообщил, что отряд Лукина шерстит в село Магарасы. — Отставить шерстить! — сквозь смех скомандовал Глухов. — Вот беспокойная душа! Все бы так работали!